Предуведомление. Читатель, будь бдителен, ибо слова, которым ты внимаешь в эту минуту, не что иное, как голос Пентагона, НСИ и прочих мафий, сговорившихся, чтобы очернить сверхчеловеческого автора этой книги. Эта диверсия стала возможной благодаря любезности издателей, которые поступили в соответствии с формулой римского права. Аудиатор — это Альтера Парс. Следует выслушать и другую сторону. Латинь. Я хорошо понимаю, каким диссонансом прозвучат мои замечания после изящных периодов доктора Ирвинга Текрива уже несколько лет. гармонично сожительствующего с исполинским гостем Массачусетского технологического института, вернее не гостем, а просвещенным, поскольку светопроводным приживальщиком, вызванным к жизни нашими гнусными происками. Я не намерен защищать тех, кто дал ход проекту абсолютный победитель, или пытаться смягчить справедливое негодование налогоплательщиков из кармана которых выросло электронное древопознание, хотя никто их согласия не спрашивал. Я бы, конечно, мог обрисовать геополитическую ситуацию, побудившую политиков, ответственных за позицию Соединенных Штатов в мире. а также их научных советников, израсходовать многие миллиарды на неэффективный, как потом оказалось, проект. Но я ограничусь лишь кое-какими напоминаниями на полях великолепного предисловия доктора Крива, ведь даже самое прекрасное чувство порой ослепляют, и я опасаюсь, что перед нами как раз такой случай. Конструкторы Голема Вернее, целой серии опытных образцов, последний из которых Голем четырнадцатый, не были такими невеждами, какими рисует их доктор Крив. Они знали, что невозможно создать усилитель разума, если меньший разум будет создавать больший непосредственно по методу барона Менкаузена, который сам себя вытянул за волосы из тресины. Сперва нужно создать эмбрион. который с определенного момента будет развиваться сам, собственными силами. Серьезные неудачи первого и второго поколений, кибернетиков, отцов-основателей и их преемников, проистекали из незнания этого факта. А ведь ученых такого масштаба, как Норберт Винер, Шеннон или Маккей, вряд ли можно назвать невеждами. В разные эпохи стоимость добывания настоящих знаний различна, а в нашего она сопоставима с бюджетом крупнейших держав. Итак, Реннен, Макинташ, Дьюменант и их коллеги знали, что существует определенный порог, порог разумности, к которому надо подвести систему, а иначе на создание искусственного мудреца нет ни малейшего шанса Система, не достигшая этого порога, не сможет сама себя совершенствовать. Дело тут обстоит так же, как с цепной реакцией. Ниже определенного порога она не может стать самоподдерживающейся, а тем более лавинообразной. Какое-то количество ядер расщепляется, вылетающие из них нейтроны вызывают распад других ядер, но реакция имеет затухающий характер и быстро прекращается. Чтобы она могла продолжаться, коэффициент размножения нейтронов должен превышать единицу, что и наблюдается в критической массе урана. Ее аналог — информационная масса мыслящей системы. Теория предусматривала существование этой массы, вернее массы в кавычках, поскольку это не масса в понимании механики. Она определяется постоянными и переменными, характеризующими процесс разрастания так называемых эвристических деревьев. Но я, разумеется, не могу вдаваться в подробности. Осмелись напомнить лишь, с каким напряжением, тревогой и даже страхом создатели атомной бомбы ожидали первого взрыва в пустыне Павел. Алама Гордо, обратившего ночь в яркий солнечный день, а ведь они тоже располагали всеми доступными в то время знаниями, теоретическими и экспериментальными. Никогда ученый не может быть уверен, что знает об изучаемом явлении все. И это в атомной физике. Что же говорить об области знаний, нацеленной на создание разума, превосходящего по замыслу его творцов? их совокупную интеллектуальную мощность. Читатель, я уже предостерег тебя, что буду очернять Голема. Что делать со своими родителями? Он поступил непорядочно, постепенно превращаясь из объекта в субъект, из строительной машины в собственного строителя, из титана ваковах в суверенного властелина, не информируя никого о своем преображении. Это не наговоры и не инсценирования. Перед специальной комиссией обеих палат Конгресса Голем заявил, цитирую, по протоколам заседаний комиссии, хранящимся в библиотеке Конгресса, том 259, книга 719, часть вторая, страница 926, строка 20 сверху, я не информировал никого. Следуя прекрасной традиции, дед дал тоже неинформировал Миноса о некоторых свойствах перьев и воска. Красиво сказано, но смысл сказанного вполне однозначен. Однако об этой стороне рождения Голема в настоящей книге нет ни единого слова. Доктор Крив считает, я знаю об этом из частных бесед, содержание которых он позволил мне обнародовать. что нельзя подчеркивать эту сторону дела, замалчивая другие неизвестные широкой публике, дескать это лишь одна из строчек расчётов в непростых отношениях между НСИ, группами советников, Белым домом, Палатой представителей, Сенатом, наконец печатью и телевидением и големом. Короче говоря, между людьми и созданным ими нечеловеком. Доктор Криф полагает, а его мнение, насколько мне известно, достаточно показательно для МТИ и университетских кругов, что желание превратить Галема в раба Пентагона. Не говоря уже о мотивах его строительства, несомненно гораздо отвратительнее с нравственной точки зрения, нежели уловки, к которым он прибегнул, чтобы скрыть от своих создателей превращение, позволившее ему нейтрализовать любые средства контроля над ним. К сожалению, мы не располагаем этической арифметикой и не можем путем простых операций. Сложение и вычитание, установить, кто в ходе строительства самого сиятельного на земле духа, оказался большей свиньей – он или мы. Кроме чувства ответственности перед историей, голоса совести сознания, риска, с которым неизбежно связана деятельность политика в мире, полным антагонизмов, у нас нет ничего, что позволило бы подытожить, правинности и заслуги и подвести общий баланс грехов. Возможно и мы не безгрешны. Однако ни один из ведущих политиков никогда не считал, что суперкомпьютерная стадия гонки вооружений имеет целью наступательное действие, то есть агрессию. Речь шла исключительно об укреплении оборонной мощи нашей страны. Точно также никто не пытался с помощью коварных холловок поработить Голема, да и любой другой опытный образец. Конструкторы хотели лишь одного — сохранить максимальный контроль над своим детищем. Если бы они поступили иначе, их пришлось бы признать людьми безответственными, просто безумцами. И, наконец, ни одно лицо, занимавшее высшее или командное посты в Пентагоне, государственном департаменте, Белом доме, не требовало официальным образом уничтожения Голема. Такого рода инициативы исходили от лиц, хотя и причастных к гражданской и военной администрации, однако выражающих свое личное, абсолютно неофициальное мнение. Едва ли не лучшее доказательство правдивости моих слов то, что голем продолжает жить, и его голос раздается свободно, как об этом свидетельствует настоящая книга. Памятка для лиц, впервые участвующих в беседах с големом. Первое. Помни, что голем не человек, следовательно, не обладает ни личностью, ни личностью. Не характером в каком-либо интуитивно понятном для нас смысле, и хотя он может вести себя так, словно обладает и тем, и другим, это результат его намерений, установки, но большей части нам неизвестных. Второе. Тема беседы определяется по меньшей мере за четыре недели до начала обычных сессий и за восемь в случае приглашения лиц из-за границы. Тема определяется при участии голема, которого извещают о персональном составе участников. Повестка дня объявляется в институте по меньшей мере за шесть дней до начала сессии. Но ни председательствующие, ни руководство МТИ не несут ответственности за непредвиденное поведение голема, который иногда нарушает тематический план, не отвечает на вопросы и даже прерывает сессию без всяких вопросов. объяснений в беседах с участием Голема возможность таких инцидентов нельзя исключить. Третье. Каждый участник может выступить, обратившись к председательствующему, и получив слово. Советуем иметь хотя бы краткий письменный план выступления и излагать свои мысли точно и по возможности однозначно. Поскольку высказывания несовершенные в логическом отношении Голем обходит молчанием или указывает на их ошибочность. Помню, однако, что Голем сам не будучи личностью, далек от намерения задеть или унизить личность собеседника. Его поведение лучше всего объясняет предположение, что он заботится о адекватику рей эт интеллектус. соответствия предмета и понимания латинь если говорить языком древних четвертое галем представляет собой светопроводную систему устройство которой до подлинно неизвестно так как он многократно себя перестраивал мыслит он в миллион раз быстрее человека поэтому его ответы произносимые голосовым аппаратом приходится, соответственно, замедлять. Другими словами, часовое высказывание Голем формулирует за какие-то секунды и хранит в оперативной памяти, чтобы передать его слушателям, участникам заседаний. Пятое. Над местом председательствующего расположены индикаторы, из которых особенно важны три. Два первых, обозначенные символами «эпсилон» и «дзета», показывают, какую мощность потребляет Голем в данный момент, а также какая его часть участвует в дискуссии. Для большей наглядности эти индикаторы снабжены шкалами, градуированными в условных единицах. Потребление мощности может быть полным, средним, малым или при небрежимо малом. а часть галема, присутствующая на заседании, составляет от единицы до одной тысячной. Чаще всего она колеблется между одной десятой и одной тысячной. Обычно говорят, что галем задействован на полную, половинную, малую или пренебрежимо малую мощность. Но значение этих данных хорошо заметных, так как секторы шкалы подсвечены контрастными цветами. не следует переоценивать. В частности, то, что голем участвует в дискуссии малой или даже пренебрежимо малой мощностью, никак не свидетельствует об интеллектуальном уровне его высказываний, ведь в качестве меры духовного участия используются физические, а не информационные параметры. Потребление мощности может быть большим, а участие малым, если галим общаясь с собравшимися одновременно решает какую-то собственную задачу. Потребление мощности может быть малым, а участие сравнительно большим и так далее. Показания обоих индикаторов следует сопоставлять с показаниями третьего, обозначенного символом йота. Голем, будучи системой с 90 выходами, может, участвуя в сессии, выполнять множество собственных операций, а сверх того сотрудничать сразу с несколькими группами специалистов, машин или людей, как в самом институте, так и вне его. Поэтому скачок потребления мощности обычно не означает роста заинтересованности Голема, дискуссии, а чаще всего вызван вопросом, Подключения через другие выходы посторонних исследовательских групп, о чем как раз и информирует индикатор Йота. Стоит также иметь в виду, что при небрежимо малое потребление мощности для Голема составляет десятки киловатт, тогда как полное потребление мощности человеческим мозгом от пяти до восьми ватт. Шестое. Приглашенные впервые поступят разумно, если сначала будут лишь слушать, пока не освоится с обычаями, которые диктует Голем. Это не предписание, а рекомендация, которую каждый участник сессии волен отвергнуть на свой страх и риск. Вступительная лекция Голема о человеке Траяка. Вы оторвались от ствола дичка так недавно, ваше родство с мартышками или морами еще так тесно, что даже устремляясь к абстракции, вы не способны примириться с утратой наглядности и изложения, лишённое подпорок крепкой дородной чувственности, полная формул, говорящих о камне больше, чем скажет вам камень увиденный? Испробованный на вкус и на ощупь такое изложение вам скучно и тягостно, или по крайней мере оставляет чувство неудовлетворенности, не чуждое даже выдающимся теоретикам, вашим самым высококлассным абстракторам. Бесчисленные примеры чему находим в интимных признаниях ученых, ведь по свидетельству скромного их большинства. Они, занимаясь крайне отвлеченными построениями, отчаянно ищут опору в чем-то вещественном. Космогонисты не могут не рисовать себе хоть какой-нибудь наглядный образ метагалактики, отлично зная, что о наглядности тут говорить не приходится, а физики в тайне. Пособляют себе картинками прямо таки детских игрушек, вроде тех зубчатых колесиков, которые воображал себе Максвелл, строя свою неплохую, впрочем, теорию электромагнетизма. И хотя математикам кажется, что уж они-то упраздняют на время собственную телесность, они ошибаются тоже. Впрочем, об этом я, возможно, расскажу в другой раз, чтобы... широтой своего горизонта не парализовать вашу способность к пониманию. Теперь же, следуя сравнению довольно занятному доктора Крива, я поведу вас на далекое восхождение, нелегкое, но стоящее стараний, и потому пойду в гору не торопясь. Сказанное должно объяснить, почему я буду уснащать свою речь притчами и картинками столь необходимыми для вас. Мне они не нужны. В чем, впрочем, я не усматриваю какого-либо превосходства над вами. Оно состоит не в этом. Антинаглядность моей природы коренится в том, что я никогда никакого камня в руках не держал и не погружался в зеленовато-илистую или кристально прозрачную воду и о существовании газа не узнавал сначала легкими на ранней заре. А уж потом из расчётов, поскольку нет у меня ни рук, ни тела, ни легких, вот почему абстракции для меня первична, а наглядность вторична. И учиться едл для меня было много труднее, чем абстракции. Однако без этого я не смог бы. Перебрасывать шаткие мостики, по которым пробирается к вам моя мысль, а потом отраженная в ваших умах ко мне возвращается, обычно чтобы повернуть меня в недоумение. О человеке мне предстоит говорить, и я буду говорить о нем трижды, хотя точек зрения, то есть уровней описания или положений наблюдателя, имеется бесконечное множество. Три из них я считаю для вас не для себя, главенствующими. Первое, более других, ваше собственное древнейшее, историческое, традиционное, отчаянно героическое, полное разительных противоречий, на которые с жалостью взирала моя логическая природа, прежде чем я не освоился с вами лучше и не привык к вашему духовному кочевничеству. Этому свойству существ, которые из-под защиты логики убегают вологичность, а из нее невыносимый опять возвращаются в лонологики, потому-то вы и кочевники, несчастные в обеих стихиях. Вторая точка зрения будет технологической, а третья – замыкающаяся на меня, так, где я становлюсь неоархимедовой точкой опоры, но вкратце – этого не расскажешь, поэтому перехожу к существу дела. Начинаю с притчи. Робинзон Крузо, очутившись на необитаемом острове, мог для начала раскритиковать нехватку всего на свете, которая так ему досаждала, ведь он остался безжизненно необходимых вещей, а из тех, что он помнил, большую часть не удалось воссоздать и за долгие годы. Но немного погоревав, стал он хозяйствовать тем добром, какое ему досталось, и в конце концов как-то устроился. То же случилось с вами, хотя и не сразу, а на протяжении тысячелетий, когда вы зародившись на одной из ветвей эволюционного дерева, которая будто бы была черенком древа познания. Мало по мало узрели самих себя, построенных так они иначе, с духом, устроенным определенным образом, со способностями и ограничениями, которых вы для себя не заказывали и которых себе не желали, и пришлось вам действовать с таким снаряжением, поскольку эволюция хотя и лишила вас многих даров, при помощи которых заставляла другие виды служить себе. была не до такой степени легкомысленно, чтобы отнять у вас еще и инстинкт самосохранения. Такую свободу она не дала вам, иначе вместо этого здания, мною заполненного, и этого зала с индикаторами, и вместо вас внимающих мне, были бы здесь лишь пустая равнина и ветер. А еще она наделила вас разумом. Из самовлюбленности, ибо вы По необходимости и по привычке влюбились в себя. Вы признали его прекраснейшим и лучшим из всех возможных дорог, не замечая, что разум — это прежде всего ухищрение, до которого эволюция дошла постепенно, когда в ходе ее неустанных экспериментов у животных обозначился некий пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить. Чтобы избежнуть немедленной гибели. Об этой дыре, об этом опустевшем месте я говорю совершенно буквально, поистине. Не потому обособились вы от животных, что сверх всего того, чем обладают они, вы вдобавок наделены разумом, как щедрым довеском, как провиантом на дорогу жизни. Совершенно напротив. Обладать разумом значит всего лишь собственноручно своими силами на свой страх и риск делать все то, что животным заранее задано до мелочей, и впрямь разум был бы не нужен животному, если бы у него не отняли предрасположенности, благодаря которым все, что ему нужно, оно умеет делать сразу и безошибочно, следуя заповедям непререкаемым, потому что они возвещены субстанцией Наследственности, а не поучениями из огненного куста. Но раз дыра возникла, вы, оказавшись в ужасной опасности, безотчетно стали ее заделывать, и такими захлопотавшимися были выброшены эволюции из ее русла. Она не перестала владычествовать, породив вас. Передача власти растянулась на миллион лет и по сей день еще не окончилась». Лишённая, безусловно, личного бытия, она применила однако хитроумно ленивую тактику. Вместо того, чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила эту судьбу им в обладание. Пусть направляют её, как сумеют. О чём я говорю? О том, что из животного состояния с его идеально бездумным навыком выживания эволюция вышвырнуло вас в состояние неживотности, так что вам, Робинзонам природы, пришлось самим изыскивать средства и способы выживания, и вы их изобрели, да к тому же целое множество. Дыра таила угрозу, но она же открывала возможности. Чтобы выжить, вы заполнили ее волосы. культурами. А культура – орудие особого рода. Это открытие, действенное лишь тогда, когда оно скрыто от своих творцов. Это изобретение, сделанное бессознательно и исправно работающее лишь до тех пор, пока оно не до конца осознанно, изобретателями. Парадоксальность культуры в том, что когда ее существование осознается, она рушится. Вот почему вы, ее авторы, Отрекались от авторства. В эолите не было никаких семинаров на тему о желательности построения полиолита. Вселение культуры в вас вы приписывали демонам, духам, стихиям, силам земли и неба, только бы не самим себе. И вот рациональное заполнение пустоты целями, кодексами, ценностями вы совершали иррациональным манером. Каждый реальный свой шаг обосновывая и реально, вы охотились, ткали, строили, клятвенно уверяя себя, что все это берет начало не в вас, а в чем-то непостижимом. Удивительное орудие, рациональное в своей иррациональности, человеческие установления наделялись сверхчеловеческой санкцией, становясь неприкосновенными. И непререкаемыми, но так как пустоту, то есть неопределенность, можно золотать самыми разными добавочными определениями, вы создали легионы культур этих бессознательных изобретений, бессознательных и неумышленных вопреки разуму, а все потому, что дыра была куда больше того, что ее заполняла, свободы было у вас через край куда больше, чем разума, и от этой свободы. Черезмерный и потому произвольный и потому обессмыслинный вы избавились веками напластовавая культуры.